«Ваше Высочество, пощадите! Молю вас! Я готов возместить все убытки! Я дам казни имеющуюся городскую недвижимость! Я окажу имена всех сообщников! Только пощадите!» И он зарыдал, успевая одновременно лобзать краем их туфель. А я... я была в ярости. «Айсир сердинар можно вас на... минуточку?» Бедновлосый радостно кивнул. «Благодарю, лорд Афери! Ну что вы, встаньте!» Я даже подала ему руку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 Дом, подаренный вами актриске левенски тоже находится в вашей собственности. Но, ваше высочество, пишите, лорд. Я любила принуждать медленно и красиво, но после динара мне тут было уже нечего делать. Пишите, лорд Аффери, иначе я выйду за двери, и вы останетесь наедине с Айсиром Грахсовином. Нет! Вот и пишите. Перо держите крепче и не заставляйте меня пожеть своей доброте. Как же противно быть такой милой. «Айсир, Динар, следуйте за мной!» Я вышла в темный, освещаемый лишь факелами коридор, осмотрелась, вспомнила, что тут немного дальше есть еще одна камера, двери там закрываются плотно, звукоизоляция хорошая. Услышав шаги Динара, я поспешила вперед. В камеру вошла первая, посторонилась, пропуская Медноволосова, который самодовольно ухмылялся, и едва он вошел, с грохотом закрыла двери. «Ого! У кого-то дурное настроение?» Динар не скрывал насмешки. «Да!»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 Я усмехнулась. После моего возвращения у меня складывается впечатление, что матушка решила наверстать упущенное за долгие годы. Вот только душ от меня такая забота. «Дожил!» — простонал Динар. «Выслушиваю розовые сопли злейшего врага». «У нас перемирие!» — напомнила я. «Да я помню! Рассказывай уж!» Я тяжело вздохнул. Противно было раскрывать душу перед медного но он меня и голо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 Но вот прямо сейчас эта мысль показалась мне здравой. Разве ты не жалеешь, что мы не завершили начатое в спальне? Я посмотрела на его серьезное лицо, на чуть сдернутую, словно молчаливо попрошающую левую бровь, и искренне ответила. — Нет, я не жалею, что не убила тебя там и в ванной. Хотя потом очень жалела, что пыталась придушить, вместо того, чтобы добить чем-то тяжелым. — Что?!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 «Ну да, не будем о грустном. Идем к лороду». Кат, Динар уже почти лег на меня, и мое возмущение его поведением было на грани. «А ты не вспоминаешь меня голым?» Мое возмущение сменилось тихим смехом, переросшим воздевательский хохот. «Вспоминаю, рыжий, частенько вспоминаю!» Я оттолкнул его и спрыгнул со стола, особенно когда там, я беззастенчиво указала на брюки, толпилось усатое воинство. «Ха-ха!»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 — гневно поинтересовалась я. — Да. Так что смерть мне не грозит. Медноволосый выдохнула это мне в лицо. — Ты... — И да, — Динар ухмыльнулся. — Здесь должно быть прекрасная звукоизоляция, раз никто еще не прибежал на все те крики, что раздавались ранее. Как я не подумал об этом. Он же воин. Он оценивает местность мгновенно, независимо от собственного желания. — Не слышу криков, — издеваясь произнес Долорийц. — А я...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 Его смех казался полным торжества. Мы так и замерли в сумраке допросной. Он, видимо, ожидая какой-то реакции, я не понимаю, что происходит. Катариона, посмотри на меня. Не попросил, потребовал. Тебе не нужен Роккарт, который будет нежен и благопристоен с тобой. Тебе нужна страсть, Кат, дикая и необузданная, срывающая все покровы нравственности и морали, поражающая своей откровенностью.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 Добренькая и благовоспитанная. Фу, самому противно стало. Ракарды — они герои по сути. Им важно, чтобы женщина смотрела на них восторженными глазами и восхваляла боевые подвиги. Ну и чтобы было интересно, посопротивлялась для начала. Ты же сопротивлялась? Да. Что и требовалось доказать. А ты не из тех, что готова быть в тени своего героя, Утырка. Ты тот редкий...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 Ты без тех дурацких нарядов, причесок и белил с румянами, сотни раз привлекательный. Ты тот бриллиант, которому и оправа не нужна. Но я ответил на твой вопрос. Я спрыгнула со стола, а правило складки юбки подошла к двери. Знаешь, Рыжий, рядом с тобой быть утыркой как-то даже почетно. Знаешь, утырка, в он мне ответил Динар, я даже готов терпеть от тебя это, Рыжий. Я рассмеялась. — Ладно, иди добивай лорда-взяточника, а мне предстоит разбирательство в гильдии наемников. Где — Где? Я терпеливо пояснила. — Гильдия наемников и... Спасибо, что успокоил. Хоть и столь неординарным способом, ибо к ним с расшатанными нервами лучше не ездить. Динар подошел, галантно распахнул дверь и, пропуская меня вперед, и уже в коридоре спросил. — Так что ты решила с орком? — Ракардом.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 Сначала дела, эмоции потом. Динар, раз уж ты такой оправдывающий ожидание, вызови Хантера, организуйте арест имущества нашего взяточника. Он там уже должен был указать недвижимость. И дожми его на счет чтобы у меня потом не возникло сложностей с заветом младших лордов. Медноволосый кивнул, подошел к двери камеры лорда Афер, задумчиво спросил. Как отец пускает тебя к наемникам? Я грустно усмехнулась. Он их...